Глава 58. 4 октября 1998 года. 6 часов 29 минут. Марк припарковал Citroën на стоянке в центре Мон-Бельяр, в полусотне метров от здания редакции Est Republican. Спуск с горы Мон-Терибль занял у него примерно полтора часа. Розовечок спокойно дожидался его возле здания дирекции. Ещё 45 минут ушло на дорогу до Мон-Бельяра. Адрес редакции "Est Republican" ему сообщил официант первого же открытого кафе. Площадь Жюлье Ветта, дом 12. Но редакция оказалась закрыта, разумеется, в такую-то рань. До 10:00 утра, когда Лили заберут на операцию, оставалось меньше 4 часов. Но Марк всё ещё цеплялся за надежду узнать правду. Окна были забраны металлическими жалюзи. Так что разглядеть, что творится внутри, не было ни малейшей возможности. Марк осмотрелся. На парковке стояли три фургона с логотипом S три республикан. Ну, конечно, газеты развозят по киоскам рано утром. Значит, не всё ещё потеряно. Марк быстро прошёл бульваром Кювье и свернул в тупик Мариса де Лорена. Там царила деловитая суета. Поперек улицы стоял грузовик, в который трое рабочих грузили запечатанные в целлофан пачки газет. Включённые на полную мощность радио шутливым голосом диктора местной станции, знакомило слушателей с гороскопом. Добрый день, поздоровался Марк. А что, редакция ещё закрыта? Он прикусил язык. Клупеее вопросов не придумаешь. Один из рабочих смерел его взглядом, не выпуская из рота сигарета, ответил. Считай, повезло тебе. Через 5 минут открываю приёмную. Марка охватила надежда. Работать им временем продолжу. Вот только юбочку надену. И я в твоём распоряжении. Двое других заржали. Надежда на лице Марка сменилась отчаянием. Приходи через 3 часа, парень, а сейчас не мешай. Видишь, люди делом заняты. Марк шагнул к рабочему. Тот был выше на полголовы. Я не могу ждать меся. Как можно вежливее сказал Марк. Я очень прошу вас помочь мне. Не может ли кто-нибудь открыть редакцию? Мне срочно нужно получить одну справку. Допусть «Да заместительница обратится. Отнёсся голос из глубины складского помещения. Грущики снова захохотали. Ну смотри, парень, если не боишься. Иверзило нажал кнопку домофона. Мадам Монтегю тут вас спрашивают. Ага, на заднем дворе. Через несколько минут появилась упомянутая мадам Монтегю, высокая элегантная дама в строгом костюме, стройная, загорелые ноги в красных босоножках. Реpublicationное лицо портило суровое выражение свидетельство ушей многочисленных жертв, принесённых на алтарь профессиональной карьеры. На носу у дамы сидели маленькие очки. В одной руке она держала кипу длинных листов, в другой ручку. Заместительница главного редактора. Что вам угодно? строго выпросила она. Марк судорожно соображал, как ответить, какую историю выдумать, чтобы строгая мадам Монтегю согласилась открыть ему архив в 7:00 утра. Может просто вытащить маузер и приставить его к виску? Бред. Так что вам нужно, недовольно повторила мадам Монтегю и поверх очков покосилась на часы. Марка охватила паника. А понимаете, я мне необходимо посмотреть старый номер газеты The Republican. Очень старый. Я точно знаю, какой. Это номер от 23 декабря 80 -го года. На лице заместительницы мелькнула улыбка. Судя по вашему виду, не трудно поверить, что дело у вас срочное. Это ещё мягко сказано. Понятно, понятно. Насколько бы ни велика была срочность, вы очевидно можете дождаться открытия редакции. Возвращайтесь к 9 часам. Трое рабочих, грузивших газетные пачки, ловили каждое слово из их разговора. Монтиги уже развернулась на высоких тонких каблуках, собираясь уходить. "Нет!" закричал Марк. Женщина остановилась, всем своим видом выражая недовольство. Марк бросился к ней. Послушайте, моя жена ждёт ребёнка, нашего ребёнка. Через 2 часа ей должны сделать аборт, потому что она сомневается в своём происхождении. У меня есть серьёзные основания предполагать, что решающие доказательства того, кто она такая, содержатся в этом номере газеты. Заместительница главного редактора Монтегю вытаращила глаза. Кроушики забыли о газетных пачках. Монтегю прошгла их взглядом, и они поспешно вернулись к работе. Зачем она посмотрела на Марка? Вы хотите помешать вашей жене сделать аборт? То есть вы действительно считаете, что чёрт бы вас побрал, не выдержал Марк. Избавьте меня от своих дурацких феминистских лозунгов. Я просто хочу увидеть номер газеты. Разве я многого у вас прошу? Дайте мне шанс. По меньшей мере, ему удалось пробить брешь в самоуверенности заместительницы. Помните правье катастрофу на горе Монте-Рибль, продолжил Марк. Монтегю отрицательно покачал головой. Но, «Ну, конечно, сообразил Марк, ей в то время было лет 10, но он не собирался сдаваться так просто. Est Republican был единственной газеты, уже на следующий день опубликовавшей фотографию девочки, чудом спасшейся после крушения самолёта. Они назвали её Стрекоской. Это она и есть. И мне нужен именно тот номер. Заместительница явно пребывала в замешательстве, что ей совсем не нравилось. В школе менеджмента ей объясняли, что ни в коем случае не следует принимать решения, не имея на руках достаточной информации и не составив себе чёткого представления о сути дела. Марсель обратилась она к одному из грузчиков: "Вы работаете в издательстве уже 40 лет. Помните что-нибудь про крушение самолёта на горе Монтериб?" назначенный Марсель только и ждал подобного вопроса. Он вынул изорта сигарету и щелчком отправил окурок в полёт. Ещё бы, мадам, самая знаменитая катастрофа в нашей области это было под Рождество восемьдесяттого года. Почти две сотни жертв. Ещё бы мне не помнить. И наша газета писала об этом? Ты ещё бы не писала. Первые дала материал прямо на утро. А главное, мы первые написали, что погибли не все пассажиры. Там спасся грудной ребёнок. Девочка совсем крошка. О том уже её по всем телеканалам показывали. А у нас ещё несколько месяцев публиковали хронику расследования. Не буду вдаваться в подробности, но а как её звали эту девочку, вы не помните? спросила Монтегю. Помню, такое не скоро забудешь. Эмили Витраль её звали. Она из Нормандии была. Монтегю повернулась к Марку. А вас как зовут? Марк Витраль. И вы её муж? Марк чуть поколебался. Да. Вернее, нет. Ну, понимаете, это трудно объяснить. Она не стала настаивать. В котором часу ваша жена идёт на операцию? В 10. Здесь? Нет, в Париже. Безумная история. Впервые сталкиваюсь с подобным. Мне просто нужно посмотреть газету. Если мне удастся спасти ребёнка, обещаю, я приглашу вас крёстной матери. Заместительница весело рассмеялась. О, нет, только не это. Терпеть не могу детей. Наконец она решительно махнула рукой. Ладно. Пошли. Он тягёт Вилаева в подвал, просторное помещение без окон, служившее редакционным архивом. Вдоль некрашеных, оштукатуренных стен тянулись неоновые лампы, заливая комнату белёсым светом. Система архивации оказалась простой и ясной. В больших деревянных шкафах хранились номера "Стр. Республикан", разложенные по годам. и триместром. Марк выдвинул ящик с этикеткой 1980 сентябрь-декабрь. Номер от 23 декабря, как и следовало ожидать, нашёлся почти в самом низу пачки. Марк достал газету и отошёл с ней к столу в центре комнаты. Практически всю первую полосу занимала цветная фотография изкорёженный корпус самолёта на фоне объятых пламенем деревьев. Жуткое зрелище. казалось снег огонь и железо объединились против хрупких человеческих жизней рядом помещалась ещё одна фотография поменьше выглядевшая более оптимистично на ней пожарный стоял перед дверями больницы бельфор монбельяра с грудным ребёнком на руках лили окончательный текст под снимком сообщал в ночь с 22 на 23 декабря 1980 года На склонах Монтерибель на франко-швейцарской границе потерпел крушение Аэробус 5403 Стамбул-Париж. 168 из 169 пассажиров и члены экипажа погибли в результате столкновения и вспыхнувшего затем пожара. Чудом спасся лишь трёхмесячный ребёнок, которого выбросило из самолёта до того, как его охватил огонь. Вот и всё. Марк долго рассматривал фотографии, изучал лица спасателей на заднем плане и форму самолёта, рассмотрел каждое дерево, каждый след на снегу. Несколько раз перечитал короткую заметку. Ничего. Он не узнал ничего нового. Ложный след. Он привёл в тупик в который раз. И теперь уже окончательно Марк обхватил голову, уставился на белую стену. Затем его взгляд снова скользнул на газетную страницу. Помимо главной новости, здесь имелись и другие сообщения. Футбольный клуб Сошо выиграл матч у команды Анжера со счётом 3:1. Работники фабрики по производству очков из города Муре в Верхней Юра вышли на манифестацию. Во всех коммунах области начались предрождественские празднества. В самом низу страницы помещалось крохотное объявление в рамке Всего 10 слов. Пропала Милони Бельвуар, 18 лет. Девушка исчезла 3 недели назад. Под рамкой с объявлением небольшая 3х2 см цветная фотография. У Марка всё поплыло перед глазами. Нет, невозможно. Это какой-то трюк, фальшивка. С фотографией 18-летней Милони Бельвуар Его смотрело лицо Лили. И тут не просто внешнее сходство, нет. Это была Лили. Тот же взгляд синих глаз, та же линия скул, та же улыбка, та же ямочка на подбородке. Только причёска другая. У Лили волосы чуть короче. Марк было полное ощущение, что в газете восемнадцатилетней давности он видит то фото, что Лили делала для студенческого билета. То, что у неё на проездном ту фото, что он носит в своём бумажнике. Бред. На одной странице газетного номера от 23 декабря 1980 года были напечатаны сразу две фотографии Лили. На первой её трёхмесячную держал на руках пожарный, стоящий на пороге больницы. На второй она, восемнадцатилетняя красавица, улыбалась в объектив. Именно такой Марк в последний раз видел её 2 октября 1998 года. Может, он сходит с ума? Может, это сон? Сейчас он проснётся и окажется, что рядом мирно спит Лили. Или и он начнётся в хижине на вершине Мон-Теребль возле Мальвины.